Глава двадцать четвёртая Начальник отдела Дайсон похлопал Мэтта по спине. «Молодец! Парень в больнице! С ним всё в порядке!» Элисон Рэй повезла к нему его мать. Мэтт покачал головой. «Я тут ни при чём. Нам дали наводку, и мы просто поехали по ней». Мы это не упомянул о панической атаке. На обратном пути Лили заверила его, что тоже не собирается никому говорить. А если повезёт, это утихнет, когда он снова привыкнет к работе. Бэкветт арестовал Мэри Мейсон в Мелтомии. Другую её сестру Кору скоро возьмут. Похоже, она поехала в Скарборо навестить тётю. Сёстры не похищали мальчика. Спорю на что угодно. Скорее всего, ты прав. В своём заявлении Мэри Мейсон рассказала Бэквиту, что они держали его для друга. Проблема в том, что она не говорит, кто этот друг. Дайсон убрал руки в карманы и качнулся на каблуках. Но скажет, когда придёт в себя. А криминалисты как раз проверяют дом. Что ты теперь задумал? У меня есть одна мысль, сказал Мэт. Учитывая, что обе жертвы с синей отметкой привели к Бэлли, я решил проверить связи между остальными, например, жертвы с зелёными отметками. Их было трое. Я проверяю, связаны ли они с женщиной по имени Кэрлайн Шелдон. Ей принадлежала собака, с которой содрали кожу, и я попытаюсь её найти. Почему? Какова её роль во всём этом? Мэт, посмотрю на Дайсона. Думаю, именно за ней убийца охотился на самом деле. Мне кажется, людей с зелёными отметками убивали только чтобы избавиться от всех, кто был близк к Скерлаю. Когда он до неё добрался, никто из родных или близких уже не мог обратиться к нам. Но прошло столько лет, как ты дошёл до этого? потому что они смог найти Кэролайн. Она словно испарилась, и как минимум одна жертва с зелёной отметкой, Марджери Бентли, была с ней близка. Она бы точно пришла к нам, если бы Кэролайн вдруг исчезла, не сказав ни слова. Говорят, что Кэролайн уехала работать в Глазго, якобы купила долю в компании McIntosh Plumbing. Такая фирма действительно есть, но Кэролайн там не работает. Они никогда о ней не слышали. Если бы она на самом деле переехала, она бы поддерживала связь с Марджери. Может, и даже пригласила бы её в гости. Вот почему от Марджери нужно было избавиться. Не забывай, у нас теперь есть связь между убийствами и похищением сына Беллы. Я подозреваю, что она его следующая жертва. Дайсон покачал головой. Но где-то ведь эта Каролайн должна быть. Наверняка произошла ошибка. От кого у тебя эта информация? Это её прежнего начальника, Кевина Райли. Он владеет строительным рынком в промышленном парке Марсдена. Не думаю, что он что-то напутал. Мы знаем, как она выглядит, это Карлайн Шелдон. Мне пришлют фото по электронной почте с её прошлого места работы. Мэт на минуту замолчал. Раз у нас есть эта новая информация, я бы хотел поговорить с командой, которая занимается этими убийствами. Надо всех собрать и поторопить их. Это дело Карлайла. Да, я знаю, но он вроде как не особо продвинулся, сэр. Это точно. Но чувствую, он не обрадуется. Дайсон вышел из кабинета. Мэтт поднял трубку и позвонил Кевину Райли. Инспектор Мэтт Брендо, уголовный розыск Хаддрсфилда. В этот раз слова дались ему проще. Вы узнаете этого дуга, если я покажу вам пару фотографий. Так, дyoung boy, странный был тип. Отвечал хорошо, но не разговорчивый. Я не такого представлял себе рядом с Каролайн. Я её о нём расспрашивал, но она не распространялась. В какой-то момент я начал думать, что он её каким-то образом удерживает, но я понятия не имел, что это может быть. Я попозже привезу пару фотографий, но описание не было похоже на их татуированного мужчину. Как только Оливер Ричардс будет готов, он его расспросит о нём. Следующая часть пазла жертвы с красными отметками. Нужно было понять, были ли они связаны с кем-то определённым. Документы были на столе Карлайла. Мэт пошёл к нему попросить их на время. Карлайл передал ему документы. "Слыша, хочешь всех собрать, никуда это тебя не приведёт. Мы сделали всё, что могли. Появились новые улики", сказал Мэт. Я подумал, нужно об этом сообщить команде. «Как хочешь. Дайсон собирает всех шести. Только давай по-быстрому, ладно? Жена сегодня ждёт гостей». Мэтт вернулся за свой стол и посмотрел на дела двух жертв с красными отметками. Это была пара – Карл и Дебора Торнли. Обоих нашли на Марсденском болоте 13 месяцев назад, застрелены в голову. Материалы, которые собрал Карл Лайв с командой, были крайне обрывочны. Карл Торнли был партнёром в стоматологическом кабинете в Хадерсфилде. Его жена работала там медсестрой. Мы решили отправиться туда завтра с утра. Что касается жертв с зелёными отметками, про Марджери Бентли они уже знали. Ещё одного звали Оскар Фёрд, студент местного университета. Он работал полдня в итальянском ресторане на Marsden High Street. Мы знали это место. Фёрта нашли в его машине на парковке университета, застреленным в висок. Последней жертвой была Соня Кроссленд, парикмахер, жила и работала в Хаддерсфилде. Не замужем, жила одна, найдена мёртвой в своей квартире. Мэтту нужно было проверить, были ли они связаны с Кэролайн. Пришло письмо от Кевина Райли со строительного рынка. Мэтт сразу же отправил фото на печать и ждал. Лили вернулась из столовой и принесла ему чашку кофе. Что вы собираетесь рассказать сегодня остальным? Вам стоит знать, что они уже начали иронизировать. Бэквит рассказывает всем подряд, что вы новый любимчик Дайсона и что с вами нужно быть осторожным. Ещё они говорят, что мы с вами ненадолго вместе. Говорят, я с вами работаю временно и вы от меня избавитесь при первой же возможности. Они говорят, что мы из разного теста. Мы это стало за стола, чтобы забрать распечатку. Какой-то детский сад. Он не прав. «Я ещё не решил насчёт работы, Лили. Отчасти это так, это дело для меня пробное, и начальник приставил тебя ко мне, пока я не приму решение. Ничего пока не ясно, но если я решу остаться, я думаю, ты станешь отличным членом моей команды». «Спасибо, сэр, я польщина. Я знаю, это просто сплетни, но я буду вам сообщать всё, что услышу. Я не должна тут болтать всякое, но инспектор Карлайл довольно злопамятный. Бэквит и неплох, но во всём следует за Карлайлом». Но Мэт её не слушал. Он уставился на фото Кэрлайн Шелдон, протянул его Лили. "Никого не напоминает?" "О, боже, да, я поняла, о ком вы. Светлые волосы и красивые черты лица. Она просто копия Бэлл Ричардс. Итак, у него есть свой типаж. Наш убийца изобретателен. Женщины, на которых он нацелен, выглядят вот так." Мэт снова поднял фото. Уверен, это его представление об идеале, но он и начинает охоту только за одиночками. Какой смысл преследовать кого-то, у кого есть муж, большая семья, много друзей? Они поднимут шум, как только она исчезнет. Так и есть, женщины, которых, как я подозреваю, он похищал, даже не были объявлены в розыск, как Кэролайн Было подходит по всем параметрам. В её жизни очень мало людей. Подумай, если бы не тот факт, что она в программе защиты свидетелей, кто бы заметил её исчезновение? Лили кивнула. Её сын, а ваш интерес к делу зажёгся из-за Алана Фишера. Тут она ошибся, связавшись с ребёнком, отправив письмо якобы от Гейба Паркера. Почему он просто его не убил? Не знаю, может со временем и убил бы, может он хотел его использовать для шантажа. Надо проверить, есть ли кто-нибудь ещё, кто хорошо знал Каролайн. Родственники, может, кто-нибудь, с кем она могла обсуждать этого нового мужчину. А случайные жертвы? Если я прав, Лили, они совсем не случайные. Наш убийца избавляется от всех, кто мог бы помешать его планам.